Теперь, когда любовь и уважение к нему в народе так велики, он должен отменить закон, освобождающий церковь от налогов, и осуществить тем самым старую мечту, одним ударом оздоровить государственные финансы и навсегда сломить сопротивление церкви каким бы то ни было новшеством. Но такая открытая борьба была не в характере дона Мануэля. Вдобавок и Пепа всеми силами старалась удержать его от решительных действий. Ребенком ей довелось увидеть ауто да фе, и его жестокая, угрюмая торжественность, хоругли и священники, осужденные грешники, и пожирающие языки пламени неизгладимо запечатлелись у нее в памяти. Духовник Пепы, Упорно старался увлечь ее воображение мрачной таинственностью священного судилища. Деятели инквизиции запросто бывали у нее. И даже сам архиепископ Гранадский Деспик, правая рука великого инквизитора, принял ее, когда последний раз был в Мадриде. В шестидесятых и семидесятых годах власть инквизиции потерпела значительный урон, Но когда по ту сторону Пиренеев подняли голову мятеж и безбожие, она снова окрепла. Либеральный, великий инквизитор Сьерра был смещен, его заменил жестокий фанатик, кардинал, архиепископ Толецкий Франциско Лорансано. Согласие правительства инквизиция клеймила всякое сочувственное французским теориям направления мыслей как безбожие, как вольнодумство, и уже возбудило преследование против целого ряда франкофилов. Но теперь, когда с Французской республикой заключили мир и даже насилие с проектом союза, свободомыслящие опять взяли верх и заново завоеванная власть Инквизиции очутилась под угрозой. Опытный политик и интриган Лоренцана принял свои меры. Почти все министры и высшие чины государства с Доном Мануэлем во главе были заподозрены в вольнодумстве, в приверженности к лжефилософии, в том, что они приравнивают Бога к природе. Лоренцана собирал против них улики. В архивах его судов росли кипы доносов. Добровольные и платные пособники следили за жизнью князя мира, чему помогала и дружба кое-кого из прелатов с Пеппой Тудо. Так что каждый день и каждая ночь первого министра были подробно описаны в протоколах священного судилища. Великий инквизитор тщательно изучал, как меняются отношения фаворита и королевы в зависимости от горячности его чувства к Пеппе. В конце концов, Лоренцана пришел к выводу, что положение Дона Мануэля не так прочно, О положении святейшей инквизиции отнюдь не так шатко, как думают. Он объявил поход против нечестивого министра и рикошетом бил по эритикам. В главных городах многих провинций инквизиция обвинила в вольнодумстве весьма почтенных людей, профессоров, высших должностных лиц. Она арестовала и осудила бывшего послава Франции графа де Оссора, языковеда Ерейги состоявшего при Карлосе III наставником инфанта, а также знаменитого математика, профессора Саламангского университета Луиса де Саманьего. Великий инквизитор с нетерпением ждал, вмешается ли первый министр, сделает ли попытку отнять у него своих приятелей вольнодумцев, вельнодумцев, Дон Мануэль на это не отважился. Он смолодушничил и обратился к священному судилищу с просьбой не слишком строго покарать этих людей ввиду их заслуг перед государством. Тогда Лорен Сана приготовился к решительному удару, к уничтожению вождя свободомыслящих и известного на всю Европу писателя и государственного деятеля Олавиде. Дон Пабло Олавиде родился в столице Перу, Лиме. С детских лет он слыл необычайно одаренным мальчиком и совсем еще молодым человеком был назначен судьей. Когда страшное землетрясение разрушило город Лиму, Олавиды поручили управление поместьями и капиталами, ставшими спорным имуществом после гибели владельцев.